Мост. Нефтяной терминал Порт-Аллен. Луизиана. 28 июня 2010 года. Передай колонии. Стоп. Броневик, Казаним и бронетранспортер остановились на мосту, проехав энлайн Road. Впереди шел бой. Я слез с крыши броневика. Ехать было удобнее именно там. Высоко сижу, далеко гляжу и направился к БТР. В отличие от меня, папа предпочитал ездить под защитой брони. Предлагаю, пока не влезли в дерьмо, спокойно подумать, как будем действовать. Нормально будем действовать. ласки пока явно не понимал сути поставленной перед ним задачи. Морпех есть морпех. У нас бронетранспортер, на нем пушка. Кто окажет сопротивление, подавим огнем и все. «Подавим огнем». Передразнил я его. На ты соображаешь, что по правую руку от нас большой нефтяной терминал? Там, возможно, емкости со сжиженным газом есть. Хоть одна пуля левая попадет, взрыв в Техасе слышно будет. Насчет моста я согласен, на терминал брать так нельзя». «И что ты предлагаешь?» С таким же скептицизмом поинтересовался Пуласки штыковую идти. Какую штыковую? Смотри, у меня только моих снайперских винтовок. Пять штук. Самых разных видов. Плюс еще ваши М40. Есть и штурмовые винтовки с хорошей оптикой. И у меня одна точно найдется. Вот и предлагаю. Мы спешиваемся и идем вперед. Техника идет за нами. Возможно, стоит вообще рассредоточиться. Дальше массированным снайперским огнем подавляем все огневые точки и пушкой работаем только по мосту или по дороге. Ни в коем случае по терминалу по емкостям с горючкой. На позиции выходим скрытно. А если на позициях одержимые? Вряд ли. В порту концентрируются бандиты, а они, скорее всего, их уже расстреляли. Если и нет, работаем стандартными снайперскими парами по два человека. Один на прикрытии, и он и будет наблюдать за обстановкой и отстреливать одержимых, коли такие появятся. Потеряем время на выводе снайперов на позиции. Там у наших уже двухсотые есть. Лучше нормально сделать, чем обосрать все». Пуласки немного призадумался, к таким действиям он не привык, но моя правота была очевидна. Нам нужен был город и терминал целыми, а не обгорелые головешки. «А что бронетранспортер? Выдвигается только по сигналу, когда мы уберем цели на терминале. Ты не забыл, что там МРПГ. «Делаем». Снайперских винтовок оказалось даже больше, чем нужно. Если делить личный состав на пары, снайпер – боец прикрытия. Дело было в том, что очень много разных снайперских винтовок было на руках у гражданских, они продавались в оружейных магазинах, как охотничьи. Поэтому любой солдат при появлении возможности разжевался снайперской винтовкой в дополнение к штатному оружию. На пары мы разбились быстро, разобрали оружие, вот только Миг сам стал первым номером. В пару ко мне пошел Ли, тот самый японец или китаец, но, по-моему, японец, с которым мы первыми заходили на склад. Несмотря на несерьезный вид, опасный субъект, достаточно было посмотреть, как он двигается. У морской пехоте он был разведчиком, поэтому в качестве штатного вооружения у него был МП-5 с ПБС и четырехкратной оптикой. В качестве второго оружия у нас обоих были пистолеты. Винтовка весила без малого 8 килограммов, и навьючить на себя еще и автомат — это было бы уже слишком. Али уверил меня, что пистолета-пулемета ему хватит вполне. Тем более, что он с собой носил аж 16 снаряженных магазинов к нему. Снайперских позиций у моста было хоть отбавляй. Дело в том, что там была самая настоящая двухуровневая транспортная развязка. У моста шла дорога уже не по земле, а над землей на сваях. Причем каждое направление шло по своему дорожному полотну а между ними было расстояние не меньше 10 метров. Под дорогой, как и везде в США, валялись кузова старых автомобилей, разрисованные граффити, какие-то коробки. Здесь, судя по всему, квартировали бомжи. Если встать лицом к мосту, то нефтяной терминал с небольшим причалом и хитросплетением железнодорожных путей был по правую руку от дороги, а по левую вездесущие легковозводимые склады и какие-то офисные здания. Вот туда-то мы и направлялись. Параллельно шоссе шла железнодорожная ветка. На один ее конец упирался у нефтеперерабатывающий завод, где мы только что были. Второй разветвлялся у нефтяного терминала и сливался с веткой, идущей параллельно 165-й дороге и вливающийся в нескольких километрах от города в основную Амтраковскую магистраль. Что возили по этой ветке, понять было несложно. И щебень, на котором она стояла, и сами пути по обе стороны были изгажены черным жирным мазутом. Увидев это, эколог бы забился в истерике, но сейчас всем было не до экологов. Хватало дел и поважнее. Цепочкой отогнал с шоссе технику и оставил минимальное прикрытие, все равно с броней ничего сделать не смогут. Мы спустились на железнодорожные пути. Я машинально принюхался. Пахло солярой. По реке, которую пересекал мост, уже плыли жирные, переливающиеся всеми цветами радуги пятна. «Значит, эти придурки хоть одну емкость с нефтепродуктами, но успели повредить. Блёдки!» Вытянулись редкой цепочкой, ощетинившейся стволами в обе стороны. Впереди шел Ли. С бесшумным оружием он должен был тихо уничтожить одержимых или мелкую группу бандитов, если те появятся на нашем пути». Отставая на пять шагов, держа перевес тяжелую винтовку, топал я. В случае перестрелки я должен был занять позицию и помочь Ли, если у него возникнут проблемы, которые он не сможет решить. Отставая от нас метров на сто, топали и все остальные. Ковыляя и спотыкаясь на шпалах, пересекли реку. Дальше пошло проще, мост был самым уязвимым отрезком пути потому что с него некуда деться, только что в воду прыгнуть. Сейчас же мы были всего в паре сотен метров от терминала. Ли оглянулся на меня, словно спрашивая, куда идти дальше. Я показал настоящее в паре сотен метров от нас промышленное здание. Что мне понравилось, так это то, что сектор обстрела с него был градусов 70, не меньше. Можно было перемещаться по всему второму этажу и стрелять. Под обстрел не попадал мост, но мы договорились, что часть стрелков займет позиции на самом шоссе. Они могли обстреливать и мост. Кивнув, Ли пошел вперед. Скорее даже «не пошел» — это неправильное слово. Так двигаются змеи. Плавно и так, что отдельных движений их вообще не видно. Шли мы через заросший бурьяном пустырь, на котором в некоторых местах валялись вездесущие ржавые кузова от старых автомобилей. Или было почти не видно в бурьяне. Получается, подставлялся с моим ростом и неумением так двигаться только я. Путь нам пересекало полотно дороги, она шла перпендикулярно первому шоссе и использовалась, видимо, для подвоза сырья и вывоза готовой продукции с фабричных зданий. Сейчас это были, конечно, не фабрики, в лучшем случае склады. Теперь наша страна мало что производила. Производил Китай. Внезапно ли исчез? так быстро, что я едва это заметил и едва сам успел увалиться за изгрызенный ржавчиной корпус большого старого пикапа. Что произошло, я не знал, но хорошо помнил. В таком случае сначала прячешься, и только потом начинаешь думать и задавать вопросы. Бандиты появились через минуту. Удивительно, но Ли услышал работу двигателя с такого расстояния, и это при том, что впереди то стихало, то начинало грохотать с новой силой перестрелка. Это был большой старый темно-зеленый форт F-350, а в нем было человек шесть. Куда они спешили, мне было неведомо. Вполне возможно, что просто сматывались с поля боя. Бандиты есть бандиты. Винтовку я держал наготове, но стрелять не хотел. Пусть просто проедут. Когда Ли начал стрелять, я даже не понял, что происходит. Кузов пикапа и заросли надежно скрывали меня от обнаружения с дороги. Я занял позицию в ее винтовки на полуоткрытую дверь пикапа, сам скрывшись в кабине. Пикап был все ближе и ближе, и вдруг ровное урчание мотора сменилось каким-то кашлем, а потом и вовсе заглохло. Слышны были и другие звуки, какой-то хруст, непонятный шум, но на стрельбу это не походило никак. О том, что за хруст я принял стрельбу с глушителем, до меня дошло не сразу. Когда дошло, в сердцах выругался. Еще не хватало влипнуть в историю и потерять время. так его достаточно уже потеряли. Поднялся из засады, направив ствол на дорогу, в ту сторону, откуда приехал пикап. Но дорога была пуста. Пикап стоял у обочины, он не перевернулся, не загорелся, ни во что не врезался. Он просто съехал на обочину и остановился. Стекол в кабине не было, а во всем остальном машина как машина. Как будто ничего и не произошло. Высший класс. Ли был уже у машины, вытаскивал с водительского сидения застреленного водителя. «Нахрена?» «Машина лишней не будет», — ответил моропех. «С ветерком доедем». Я оглянулся. «Кузов». В кузове пикапа на полу лежали друг на друге трупы. Трое. Смерть настигла их внезапно. Ни один не только не успел выстрелить, они даже не успели понять, что происходит, как очередь из бесшумного автомата скосила всех троих. Двое явно были уголовниками, бежавшими из Анголы или из заведения ей подобного, татуировки на мускулистых руках. Правильно, делать в зоне нечего, вот они и качают железо с утра до вечера. У одного башка бритая, у другого волосы заплетены в длинную косичку. Сверху лежал белый с косичкой. На его лице я заметил татуировку со свастикой. Понятно, нарийское братство. Вторым был негр, здоровенный бритоголовый амбал. Трогательно. Белый негр, забывший все обиды и воюющий в одной банде. Там же в кузове лежало их оружие. Южноафриканское револьверное ружье «Протекта» с барабаном на 12 патронов и старое М16А1. Наверное, еще у вьетнамских времен. Но с трехкратным оптическим прицелом, установленным поверх ручки для переноски. Привлек мое внимание третий, лежавший под двумя другими, мне была видна только его рука, и рука у защитного цвета. Времени не было совсем, но разобраться было нужно. Положив винтовку на борт кузова, я перевалил через борт сначала белого, его выбросить из кузова было относительно легко. А потом взялся за черного. Вот его тушу весом килограммов 140-150. Не меньше. Тащить было тяжело. Но надо. Примерившись, я взял его за руку, потащил и... Третий. Ожил. Мне уже почти удалось перетащить здоровенную воняющую потом и дерьмом тушу черного через борт, как у друг, как у дурном сне, блин, я увидел черное дуло пистолета, смотрящее на меня. Выпустив труп негра, я рухнул на землю, просто рухнул, как будто поскользнулся на банановой кожуре. В таких случаях нас учили падать именно так. Не знаю, то ли труп негра толкнул под руку стрелка, свалившись обратно в кузов, то ли просто стрелок, долгое время лежавший под двумя трупами, не смог точно прицелиться. Но пуля прошла мимо, причем прошла так близко, что я ощутил, как шевельнулись волосы. Грохнул со спиной об дорогу, да так, что на мгновение у глазах потемнело. Придя в себя и не поднимаясь, я хватанул пистолет из кобуры и, едва целясь, открыл огонь по кузову. Промахнуться с такого расстояния было невозможно. Тем не менее, две пули ушли выше. Остальные продырявили борта кузова и того, кто прятался за ними, оставив рваные дыры на металле. От кабины из пистолета пулемета добавил ли. Цел! Японец схватил меня за руку, помогая подняться, и я удивился, насколько он силен. Пальцы и ладонь казались каменными. «Жив. Я прежде всего был жутко зол на себя. В такую ловушку мог попасть идиот-полицейский, мог попасть морской пехотинец, но никак не мог попасть я». Нас учили. Буквально вбивали в голову, что ураг считается безопасным только если лично ты выстрелил ему в голову. Нас учили. Если проводишь досмотр транспорта, тебя обязательно кто-то должен страховать. Всему этому нас учил ураг. Там я помнил эти уроки и только поэтому остался в живых. А здесь... Так глупо подставиться. Без страховки занять обе руки, да еще и винтовку чуть ли не в руки противнику положил. Сменил магазин в пистолете. Немного потряхивало, но именно немного. Приблизился к кузову. Хоть немного повезло. Ни одна из пуль не задела лежащую на краю кузова винтовку. Если бы я сейчас свою винтовку пулей разбил, вообще полный был бы. Что это за? Я смотрел на изрешеченного пулями человека в защитного цвета гимнастерки, лежавшего на полу кузова, не в силах поверить в то, что вижу. Хотя на гимнастерке не было ни погон, ни знаков различия, Такую форму в своей жизни я уже видел. Приходилось. Это был кубинец. Плохо ехать всегда лучше, чем идти. Пусть даже ты едешь по скверной дороге в открытом кузове пикапа, рискуешь схлопотать в любой момент пулю, а рядом с тобой лежит труп и все залито кровью. Все равно лучше ехать, чем идти. Лисил за руль я в кузов. Просто в кабине с длинной снайперской винтовкой даже разместиться было сложно, не говоря уж о том, что среагировать на внезапное нападение. А металл кузова от пуль не спасет, это не броневик. Поэтому лисил за руль, из-за руля его почти не видно, тем более, что он согнулся в три погибели, чтобы не маячить в стеклах. А я забрался в кузов вместе с винтовкой. Труп, по моему настоянию, пока оставили. Надо было разобраться с этим. И сейчас я крутил в руках трофейный ПМ русского производства. Его я решил взять себе на память. Тем более, что в кармане кубинца, который я наскоро обшмонал в поисках документов, документов не было, зато нашлись три запасных обоймы. Крутил в руках пистолет, поглядывал по сторонам и думал тяжкую думу. Кубинцы. Становилось понятно, откуда у бандитов взялись РПГ. Почему на мосту и на терминале такое упорное жестокое сопротивление? Вот кого не хватало во всем этом дерьме, как это долбанных кубинцев? Последнее время, воюя в Ираке, в Афганистане, в других задницах, по всей территории Ближнего Востока, мы совсем забыли о том, что творится рядом, у нас под боком. А под боком у нас была заноза в заднице, которая не давала нам покоя несколько десятков лет. Треклятая Куба. По сути, единственная страна в Латинской Америке, у которой нормальная армия и которая реально без дураков умеет воевать. Единственная страна, которая десятилетиями выживала в жестоком противостоянии с нами, которая не рухнула даже после того, как рухнул ее спонсор, Советский Союз. Воевать их учили русские, а это учителя еще те. И госбезопасность им тоже ставили русские. В этом она ничем не отличается от преснопамятного КГБ, которым детей пугают. Воевать они учились в Африке. В 70-х-80-х годах не было такого конфликта в Африке, наверное, где бы не вмешались в свалку кубинцы. Поэтому и оружие, и боевого опыта, и людских ресурсов у них хватает. Убили бы этого ублюдка, что вирус выпустил. Все больше и больше я приходил к выводу, что все, что произошло, произошло только потому, что кто-то элементарно обосрался. Сделал сдачу в штаны. Такое происходит часто, но на этот раз в руках у ублюдка с перепачканными штанами оказалось нечто такое, что может уничтожить все человечество. И он не нашел другого выхода, как выпустить вирус на свободу. Глобализация, говорите? Есть такое дело. Поэтому вирус и распространился так быстро и страшно. Ведь весь мир сейчас одна большая деревня, а если одновременно выпустить эту заразу в сотнях мест? Вот только небольшая ошибка вкралась в планы новоявленного гребанного Наполеона. Есть такие страны, как Куба, КНДР, которые на глобализацию большой и толстый положили. Вот они сейчас и на коне. Единственный путь – доставить туда заразу, организовать срочную гуманитарную помощь лекарствами. Так ведь и не факт, что примут. Если заболели люди, выявят и перестреляют в тоталитарной стране, где полиция и армия обучены по людям стрелять, где каждый следит за каждым и где для смертного приговора подчас не нужно даже решение суда. Все это быстро делается. А потом, потом они пойдут на нас. У них сохранилась армия, сохранились спецслужбы, сохранились люди. Вполне возможно, что на Кубе сейчас больше народа, нормального, живого и уменяемого, а не того, который на людей бросается, чем у нас в США. Организовать переправу от Кубы до Майами 90 миль проблемы вовсе не составляет. Высадятся, зачистят сначала вместе с бандитами штат от одержимых, потом и самих бандитов зачистят. Выставят границу, завезут народ и будут жить-поживать на всем готовеньком, что нами, американцами, создано. Как будто так и было все с незапамятных времен. Полная задница. Черт. За своими мыслями едва не пропустил одержимого. Пикап повернул к складу ворота, сделанные из сетки Рабицы на стальном каркасе, были снесены с петель или лежали на проезде. Машину едва заметно тряхнула, когда она наехала на них. И тут я заметил движение справа у самого здания. Со снайперской винтовкой противодержимого на такой дистанции не справится. С пистолетом. Тоже не всегда. Когда садился в кузов, я машинально проверил лежащую там протекту. Барабан был полон патронами. Их было 12, и ружье было работоспособным. Поэтому, когда одержимый бросился на нас, я поднял ружье одной рукой, как револьвер, и саданул уже приготовившегося к прыжку одержимого почти в упор. Отдача долбанула так, что онемела рука. «Ружье двенадцатого калибра — это тебе не револьвер, чтобы с одной руки по колбойски стрелять!» Промахнуться на таком расстоянии было невозможно. Заряд картечи раскрошил голову уже приготовившегося к прыжку одержимого, брызнула во все стороны, в том числе и у меня. Рукоятка ружья, заляпанная кровью, противно липла к руке, по щеке медленно ползла горячая капля какой-то гадости. Обезглавленное, а иначе и не скажешь, тело одержимого рухнуло у самых колес. Лик крутанул налево и почти сразу же нажал на тормоз, ювелирно остановив машину у транспортных ворот. Выскочил из кабины, держа наготове автомат. На выстрелы могли сбежаться и другие одержимые. Где стреляют, там и обед. Это уже инстинкт, выработавшийся. Я вытер рукавом лицо, наскоро обтер руку о штаны. Мельком посмотрел на рукав. Бурый мазок, кровь подстреленного одержимого таки долетела до меня. Зараза. Слушай, я остановил Лик, когда тут уже собирался открывать дверь. На кой черт мы в помещение лезем? «А как?» Я указал на пожарную лестницу, приваренную снаружи к зданию. «Вон по ней и потом на крышу. Нормально?» «Нормально. Винтовку возьми тогда. Может пригодится. Там трехкратный прицел как-никак. И мощнее, чем МП-5. Пусть и надежность никакая». Не понадобится, там на крыше и бросим. Нам такое добро времен Вьетнама и даром не надо. Лина вьючил на себя М-16, я взял в руки протекту. Одиннадцать патронов в барабане осталось, больше нету, а так приличная штука. Мало ли, что на крыше будет, пригодится. Потом мадам кому-нибудь. Сейчас у любого уважающего себя бойца, кроме автоматической винтовки, должно быть ружье или обрез. Для боя в городе стрельбы по одержимым — полезное дополнение. Лестница противно раскачивалась и скрипела. Даже тот факт, что падать в случае чего максимум восемь метров не успокаивал. Первым полез Ли, я его страховал у лестницы, держа ружье на готове. Но ему-то еще что, но он раза в полтора, то и два легче меня. А вот когда полез я, вот тут я и в самом деле подумал, что лестница вся проржавевшая, кстати, сейчас оторвется, и я упаду вместе с ней. Но не оторвалась, залез кое-как. Крыша, собственно, как крыша, благо, что плоская. Глянул на часы. Времени в обрез до оговоренного срока еще шесть минут. Осторожно снял винтовку со спины, подполз к самому краю крыши. Обычно, если нет мешочка с песком, люди пользуются сошками. Опытные стрелки не используют модные сошки. Они подкладывают под цевьё мешочек с песком, что благоприятно влияет на кучность. Примечание автора. Но... Я с сошками работать не люблю, кучность не та. Поэтому отстегнул дедпак. Рюкзак на день. Положил перед собой и на него уже умостил винтовку. Поставил прицел на среднее увеличение. Глянул. Вот это номера. Теперь понятно, почему нашим не удалось пробиться через мост. Сам мост был исклеван пулями, да так что на одном месте вниз упал здоровенный кусок бетона. Неподалеку у края моста догорал хаммер, наш. На него даже смотреть было страшно, настоящее решето, это не только гранатомет поработал. Такое я видел только на стрельбищах. Там выставляют кузова старых машин в качестве мишени, так вот. Хаммер выглядел не лучше. Оборону держали бандиты, но не только. По крайней мере, бандиты не смогли бы погасить горящую емкость с нефтью, а тут кто-то смог. Хорошо, что емкости стояли окруженные противопожарными щитками, иначе тут полыхало бы так, что столб дыма в Техасе был бы виден, не меньше. Сам терминал занимал площадь в 2-3 квадратных километра окрашенные в белый цвет с фирменной символикой Юнакал, огромные емкости с нефтепродуктами, больше двадцати. Хитросплетение труб, идущих к каждой из них. Стальные нитки железнодорожных путей. Тут дорога ветвилась на множество ниток так, чтобы можно было заливать нефтепродукты в цистерны сразу нескольких составов. Причал. Получать нефтепродукты и отгружать их можно было и морем, баржами. Трава, которую раньше регулярно косили, и которая за месяц, почти прошедший с начала катастрофы, успела подрасти так, что вполне могла скрыть лежащего человека. Бронепоезд. Эти ублюдки успели сделать бронепоезд. И бронепоезд-то так себе небольшой. Насатый маневровый тепловоз ярко-зеленого цвета и платформа, на которую было поставлено сразу несколько автомобильных кузовов для защиты. Но все равно это был бронепоезд. А рельсовых путей было здесь много. Они изменились стальными лентами в траве, сходились и расходились, так что этот импровизированный бронепоезд был существенным подспорьем в обороне. Бронепоезд явно пострадал в бою, кабина была в нескольких местах пробита пулями, такими, которые оставляют не дырки, а настоящие рваные раны в металле. Крупнокалиберным пулеметом постарались, а вот в двигатель почему-то не попали. Сейчас тепловоз мерно фыркал с изым выхлопом на холостом. Боевиков было... 40 насчитал и сбился, сотня не меньше в основном бандиты конечно, но вот в этом то и было дело, но один кубинец явно кубинец гадалки не ходи стоял на одном из нефтяных терминалов это человеческая букашка на могучем стальном теле И все бы ничего, да у него в руках был противотанковый гранатомет РПГ-7, за спиной подсумок с тремя остроносыми, выглядывающими из-за спины реактивными гранатами. А рядом на стальном боку резервуара лежал автомат. Второй кубинец стоял около расхлестанного тепловоза и на повышенных тонах, если судить по энергичной жестикуляции, втолковывал что-то нескольким вооруженным бандитам. Среди них были и белые, и негры. И среди бандитов кубинец был главным. «Одна минута», — Ли прошептал мне в самое ухо. «Кого убивать первым?» Проблема была в том, что у нас не было нормальной связи между собой. Если бы она была, если бы был штаб, координирующий работу всех снайперов, Массированная снайперская атака была бы вдвое эффективнее. А так сейчас просто примерно разбили сектора и согласовали время открытия огня, время первого залпа. Дальше свободная охота. Сначала по своему сектору, потом везде, куда дотянешься. Вот и все. Времени было совсем мало. Оставалось только на то, чтобы пробить расстояние до ориентира лазерным дальномером и бросить взгляд на записи на прикладе винтовки. 443 до главного, 709 до гранатометчика. До гранатометчика уже солидно. Да и винтовка у меня полуавтоматическая. Пусть и лучшая из полуавтоматов, но все же. А ведь главный в моем секторе. Значит, ты первым и будешь друг милый, как и те, кто рядом с тобой. Отчет от пяти. Я навел винтовку на главного. Замер. Пять, четыре, три, два, один. Заро. На слове заро я плавно дожал спуск. Винтовка дернулась, и кубинец, прервав свою пламенную речь на полуслове, начал медленно оседать на землю. У любого снайпера есть пара секунд, для снайпера с полуавтоматической винтовкой они особенно важны. Пара секунд — это время, пока до ушей доходит звук, и пока потенциальные цели, находящиеся от себя на расстоянии нескольких сотен метров, начинают понимать, что происходит. Скорость распространения звука — 330 метров в секунду. Значит, у меня было почти две секунды, пока они поймут, что происходит. Все боевики смотрели на кубинца, но никто не понял, что произошло. Когда тот стал оседать, только один оглянулся, а остальные продолжили тупо стоять. Отдача почти не сбила прицел. Я перевел перекрестие на спину одного из боевиков здорового жирного белого громилу с длинными волосами, самого здорового из них. Целил в спину, в позвоночник. В голову сложно попасть, есть шанс промахнуться, а с таким ранением он все равно жить не будет. Выстрел. И на изрисованной татуировкой спине появилась красная точка, мгновенно заплывающая красным. Третьему я попал снова со спины, в левую часть груди, возможно, даже в сердце. Тот упал на колени, как оглушенный кувалдой, перед забоем бык, потом медленно повалился на землю. Остальные, в том числе и те, по кому вели огонь с других точек, уже просекли, что происходит. Начали падать на землю, беспорядочно поля во все стороны. Срезал и четвертого. Он залег неудачно. Надо было укрытие искать, бежать к нему. На такой дистанции по бегущей мишени я и патроны тратить не стал бы. А он идет, залег в траве, выставил перед собой автомат и палит. Значит, не знает, куда полит, Лишь бы палить. Выстрелил. Он и ткнулся рылом в автомат, заглох. Все. Фора кончилась. Теперь за каждой целью будет самая настоящая охота. На мгновение оторвался от прицела, глянув невооруженным глазом. Первым залпом удалось снять больше двадцати человек. Самое главное, похоже, каюк пришел гранатометчику. Остальные, кто тупо сматывался в сторону моста, кто отступал к реке, кто прятался за емкости с нефтепродуктами, справедливо полагая, что по ним ни один дурак стрелять не будет. А если и будет, пуля такую дору не пробьет. Снял еще двоих. Первый очень удачно бежал, как раз от меня, так что и горизонтальную поправку брать не пришлось. С первого выстрела попал, и закувыркался бандюга, как заяц подстреленный, аж через голову его перекуркнуло. На второго две пули потратил, первая пристрелочная, внес поправки и на поражение. Тот поперек рельса влег, пытался куда-то ползти, но вскоре замер. ответного огня не было. Похоже, они даже не поняли, что происходит и откуда ведется огонь. Просто, оставшись без командования, решили сваливать, кто как может. Хотя мы и на расстояниях таких были, что только опытный стрелок со штурмовой винтовкой подавить нас сможет. И в этот момент откуда-то застучал пулемет. В первый момент я даже не понял. Просто увидел на самом краю прицела, бегущую по бетону дороги, такую цепочку микровзрывов, ну, как на карьерах бывает, видели? Вот примерно то же самое. Повернулся на бок, прицелился. Так и есть, три машины на мосту, что самое хреновое одна из них — банковский броневик. Не такой, как у нас, поменьше, на базе Форте Эскалайн. Ярко-желтый, но все же броневик. Используя его как подвижную баррикаду, можно к нам вплотную подобраться. А у нас шансов мало его подстрелить. Нужен Баррет, А у нас его, как на грех, нет. Не взяли. Решили, что и без него подавим. Вот теперь и будем подавлять. Две другие машины, темно-зеленый, здоровенный Ford XK, сделаны сделанный на базе пикапа, да еще с лифтингом, и тяжелый пикап «Шевроле», выпуска 90-х годов, да еще и с двойной кабиной. Бандиты наверху, на мосту буквально кишели. В трех машинах едва ли не 20 человек разместилось, еще и с пулеметом. Со стороны города подошли, на ведь там еще одна группа должна быть. Та, что наших ушла преследовать. Менять позицию времени не было, пока пулемет лупил по шоссе, но, разобравшись, могут начать палить и по нам. Самое хреновое, мост много выше крыши, на которой я лежал. Расстреливать можно, как в тире. 711 метров. Много. Три секунды ушло на то, чтобы сменить магазин. Потом времени не будет. Еще одна секунда на то, чтобы прицелиться. Пулеметчик был хорошо виден в полуприцеле. Не кубинец, белый, на вид уголовник, но опытный. Сволочь. У каждого пулеметчика есть своя манера стрельбы. Так вот, этот выпускал очереди патронов по десять, каждая с рассеиванием. Потом переносил огонь на другие цели. В кино обычно показывают, как отрицательный герой, схлопотавший пулю, летит несколько метров и еще и витрину какую-нибудь по дороге спиной снесет. Здесь все было проще. Прицеливание, выстрел, красное облачко рядом с головой и пулеметчик падает. Да как удачно! Он наваливается всем телом на пулемет, и теперь, если кто еще захочет из пулемета пострелять, тому придется сперва труп стащить с пулемета. Упали еще двое, стрелять по мосту начал не я один. Остальные открыли огонь, прячась за ограждением моста, причем некоторые точно по тому месту, где я и лежал. Потом, после боя, я ради интереса посчитал, сколько пуль попала в крышу недалеко от меня. Оказалось 14. Хватило бы и одного удачного попадания, но, видимо, этот день был моим. Не обращая внимания на хлестки, похожие на удары молотка, удары пуля крышу, я выцеливал стрелков одного за другим. Прицеливание, выстрел, оценка результата. Поиск цели, как автомат. Главное не думать ни о чем, ни о целях, ни об ответном огне, ни о том, что хочется в туалет. Только о том, чтобы выстрелить как можно быстрее и точнее. Стреляешь, не думая ни о чем. Наводишь и стреляешь, как в компьютерной игре. Броня подоспела, когда основное пиршество было уже позади. Буквально выскочив на трассу из-за узгорка бронетранспортер двумя короткими пушечными очередями превратил стоящий на мосту банковский броневик-бандитов, за которыми прятались уцелевшие в груду разорванного металла. Те, кто остался еще жив, драпанули под мост. Там по обе стороны моста, и под ним находился причал для погрузки и разгрузки нефтеналивных барж. Емкостей с нефтепродуктами же там не было, поэтому можно было использовать и пулемет, и пушку. Пара коротких очередей из пушки, оставшиеся в живых после налета, рассыпались, ушли в сторону Ривалт Мемориал Парк. Часть рассредоточилась в застройке Порталина. Там обычная деревенская застройка, одно- и двухэтажная. Спрятаться можно, если бы не которые там однозначно были. Но это пока не наши проблемы с одержимыми. Кое-кто даже попытался переплыть реку и уйти у Даунтаун. Их мы сняли с берега, устроили своего рода состязание на меткость. Еще какие-то снайперы попытались обстрелять нас со стороны Даунтауна и Капитал Билдинг. Там здание высокое, этажей 20 и наверху террасы. Идеальное место для снайперского гнезда. Но очередь из пушки и несколько ответных снайперских выстрелов убедила их, что шутить с нами не следует. В общем, мы, терминалы, завод и порт и мост были нашими. И почти сразу мы узнали, что запасы оружия на складе тоже достались морским пехотинцам, подошедшим через полчаса после нас. Это была победа.